Страница 31. Письмо 23. Софья Андреевна Толстой. 1884. Января 31. Ясная поляна. Вторник. 11 часов вечера. Боюсь, что вчерашнее письмо было неприятно. Я, должно быть, начинал угорать, когда писал. Нынче чувствую себя совсем хорошо, и угару нет. Тоже не пеняй, пожалуйста, что не послал телеграмму, не стоит. Лошадь отдай за 250... Обо мне не тужи, я могу привести другую. Вчера я объелся. Николай Михайлович наготовил много, а я не воздержусь. Нынче читал Монтене с большим удовольствием и пользой, и ходил на лыжах. Примечание второе. Очень устал, но чувствую себя прекрасно. Вечер весь шил башмаке Агафьи Михайловне. Митрофан меня учит и помогает. Был Дмитрий Федорович, и Агафья Михайловна, и читали вслух «Жития святых». Не берусь за работу, потому что не хочется взяться и бросить. Она укладывается в голове. «Известие твое от Маракуева о мнении Архимандрита мне очень приятное. примечание третье, «если оно справедливо». Ничего одобрение мне недорого бы было, как духовных, но боюсь, что оно невозможно. Целую тебя и детей, напиши мне подлиннее, если у вас все благополучно. Выбери времечко. Я привык чувствовать твой душевный пульс, и не чувствуя его, мне чего-то не достает. Примечание. Второе, Толстой читал опыты Монтенья в французском издании, и третье, Толстой в письме от 29 января передавала отзыв председателя комитета духовной цензуры архимандрита Амфилохия о книге Толстого «В чем моя вера», нашедшего в ней столько высоких истин, что нельзя не признать их, и поэтому он не видит причины не пропустить ее. Примечание диктора. Первые примечания отсутствуют. Конец примечания диктора, конец затекстовых примечаний к письму.